Глава шестьдесят шестая. Три дня истекли. Каждая ночь проходила под песни, истории и уроки при лунном свете. Но на этот раз нам необходима темнота, чтобы скрыть отъезд. Мой собственный лунный камень висит на серебряной цепочке на шее. Но браслет с камнем пустоты я спрятала в маленький мешочек. Всё ещё немного побаиваюсь. Кузина говорит что я могу не урезать свои чувства, как большинство селенаи, но всё равно должна практиковаться, на всякий случай. Вдруг мне когда-нибудь понадобится оставить что-то одно. «Здесь ещё несколько лунных камней», — говорит Афина, протягивая мне ещё один мешочек. «И несколько камней крови. Но постарайся, чтобы они пригождались тебе как можно реже. Я прячу подарок под жилет. Спасибо тебе». За всё. Мне бы хотелось, чтобы мы провели вместе больше времени, и я могла бы многому тебя научить. Она моргает, сдерживая слёзы, когда помогает надеть сумку через плечо. Но сообщество Селинаи рядом с Лондуниумом готовит лучших целителей. У тебя всё сложится. Вот куда мы решили отправиться. Столица Бринсулии не так уж далеко, но по другую сторону канала так что Симона там некому искать. А ещё там есть не только Селинаи, но и старые коллеги магистра Томаса, так что мы надеемся найти место для жизни и работу. У меня на дне сумки спрятано особое письмо для жены архитектора, если она ещё жива. Он не ждёт, что супруга вернётся к нему после стольких лет, но надеется, что она хотя бы сможет его простить. Грегор переминается с ноги на ногу рядом с Афиной. Мы снова поспорили, когда он начал настаивать на том, чтобы я осталась в квартале, пока градоначальник не успокоится, а я отказалась. Уверена, дядя считает, что я выбрала Симона, а не родных Селинаи. Может, так оно и есть, но я делаю это не потому, что злюсь на него. Как только я поворачиваюсь, Грегор вытаскивает из-под рубашки мешочек и развязывает шнурок. Перламутровое свечение подсказывает мне, что внутри. «Думаешь, мне нужны ещё лунные камни?» Спрашиваю я, стараясь смягчить серьёзное выражение на его лице. Он вываливает камень себе на руку. «Это другой». На первый взгляд камень выглядит, как все прочие, но когда лунный свет падает на камень, от него начинает исходить не мягкое и белое, а радужное сияние. А стоит присмотреться получше, как становятся видны цвета, рождающиеся внутри камня, и подсвечивающие его грани. Он прекрасен. Грегор обхватывает камень пальцами и на несколько секунд закрывает глаза, а открыв, протягивает его мне. Это самый редкий вид лунного камня. Он вечно хранит то, чем его напитают. Я сглатываю. И что же он хранит? «Мысли», — отвечает Грегор. «Воспоминания». По рукам расползаются мурашки, когда он кладёт разноцветный камень на мою ладонь. И чьи воспоминания здесь? Мои. Грегор кивает. Посмотри сама. Я закрываю глаза и прижимаю камень к белому шраму на ладони. На мгновение у меня вспыхивает мысль, что нужно сделать что-то ещё, но тут в сознании возникают двое. У женщины волнистые каштановые волосы, Широкая улыбка и прямой, узкий нос, который я вижу в зеркале. А ещё у неё, как и у меня, карие глаза. Или были карими. У мужчины, прижимающего её к себе, вокруг радужки серебристое кольцо, которое, без сомнений, скоро появится и у меня. Мужчина выглядит как Грегор, только на несколько лет младше, без шрамов на лице и искривлённого носа. Улыбается он почти незаметно, но смотрит на женщину так, словно больше ничего не видит вокруг. Он наклоняется, и она проводит рукой по его тёмным кудрям. А затем они целуются, и там, где они касаются друг друга, появляется серебристо-золотистое сияние. «Стелла!» — шепчет Грегор. «Ий, сон!» Слёзы рвутся наружу, поэтому приходится открыть глаза. Хотя Афина уже называла имена родителей, дядя никогда не произносил их при мне. Но, услышав боль в его голосе, я понимаю. Его так долго сдерживало горе, а не злость. От боли, а не от обиды он отверг меня 17 лет назад. Я едва не роняю камень воспоминаний, торопясь вытереть слёзы щёк. «Спасибо». «Прошло так много лет...» что их лиц почти не вспомнить без камня. Грегор забирает его обратно и прячет в мешочек из лунной ткани, но как только завязывает шнурок, вновь протягивает его мне. «Я хочу, чтобы ты забрала это себе». Я качаю головой. «Нет, это твои воспоминания». «А значит, мне и решать, кому их дарить». Я бросаю взгляд на Афину. Она кивает, и я принимаю подарок дяди. Кажется банальным говорить спасибо второй раз, поэтому я подношу мешочек к губам и прячу в карман у самого сердца. Я буду хранить его. Грегор улыбается, и я замечаю, как его улыбка похожа на улыбку отца. А затем он вместе с Афиной уходит к лунному бассейну. Их место занимает реми, который так нетерпелив, что едва не сбивает меня с ног, когда заключает в объятии. «Я буду скучать по тебе сильнее, чем ты думаешь, котёнок». Я крепко обнимаю его в ответ. «Ты обещал никогда так меня не называть. Хотя, если честно, я больше не возражаю». «Ну да, но я давал это обещание с некоторыми условиями. Рэми отпускает меня, а затем несколько раз моргает и торопливо целует в лоб, прежде чем повернуться к Симону. «Прощай, Венатре». Он специально говорит Венатре, чтобы уязвить Симона, но тот кивает. «Спасибо за всё, что ты сделал». А я тут же попадаю в объятия магистра Томаса. Он прижимает влажную от слёз бороду к моей покрытой капюшоном голове. И внезапно меня захлёстывает эмоциями от того, что приходится оставить здесь. «Не уверена, что смогу», — выдыхаю я. Зато я в этом не сомневаюсь, моя дорогая. Архитектор отстраняется и обхватывает мое лицо руками, а я замечаю третью седую прядь у его левого уха. И мы еще увидимся снова. Это единственная причина, по которой я тебя отпускаю. «Я люблю вас», — шепчу я. Он целует меня в лоб, как реми. «И я тебя люблю». я отступаю чтобы Симон мог пожать архитектору руку. Когда их взгляды встречаются, между ними происходит какой-то молчаливый разговор, и они кивают друг другу. А затем мы выходим через увитую лозами аллею на улицу. Но увидев стену аббатства, я понимаю, о чём чуть не забыла. «Подожди!» Оставив Симона, я бросаюсь через дорогу к отремонтированной калитке и звоню в звонок. Вечерняя молитва только что закончилась, И одна из сестёр, возвращавшихся в постель, является на мой зов, хотя ей с трудом удаётся разглядеть меня в плаще из лунной ткани. «Мне нужно попрощаться с Маргарет», — говорю я. Достав ключи, она впускает меня внутрь, и я бегу к келье Марги мимо старой гостиной матери Агнес. В аббатстве ещё не выбрали новую настоятельницу, поэтому комнаты пустуют. «Марга!» — зову я от двери. ты не спишь Она пока не ходит на полуночные молитвы, но это не означает, что она не молится, лёжа в постели. Она поворачивает голову на подушке. Глаза блестят в лунном свете. «Кэт!» Я бросаюсь к ней, чтобы она не попыталась сесть и не навредила себе. Я пришла попрощаться. маргарет вздыхает. «Сестра Алекс сказала, что ты уедешь из Колеса, но я не ожидала, что так скоро». «Мне жаль, что я не пришла раньше. Я сжимаю её руку. Но обещаю, буду тебе писать». Если в аббатствах и есть то, чем можно восхищаться, так это система передачи сообщений друг другу. «Обязательно пиши мне». Она вновь ложится на подушку, её глаза затуманиваются от этого движения. Без камней крови выздоравливает она медленно. «В ящике есть кое-что для тебя». Маргарет указывает на маленький столик рядом с её кроватью. Я открываю его, ожидая увидеть там чётки или что-то подобное, но нахожу старый, покрытый грязью мешочек с монетами. Тот, что я закопала за садовым сараем больше пяти лет назад. «Как ты о нём узнала?» «Просто знаю тебя». На её лице появляется нежная улыбка. Возьми их. Тебе понадобятся деньги. Магистр Томас дал мне достаточно денег, так что я качаю головой и прячу мешочек обратно. Оставь себе. Это не так много, как ты бы выручила за волосы, но на новый ткацкий станок пригодится. Она вздыхает. Мне не отговорить тебя, да? Её лоб всё ещё забинтован, поэтому я наклоняюсь и целую её в нос. Без шансов. Мне бы хотелось провести с ней побольше времени, но Уден ждёт нас за городом с парой лошадей, не говоря уж о Симоне. Ещё раз пообещав писать, я сжимаю руку Марги и шепчу ей: "До свидания". А затем спешу обратно к калитке и благодарю сестру Света, которая меня впустила. Лозы на другой стороне улицы, усеяны лунными цветами, которые раскрыли бутоны убывающей луне. Их аромат щекочет нос, а слух наполняет пение. И если слегка сосредоточиться, я смогу услышать баритон Грегора, более глубокий, чем обычно. Симон отталкивается от стены аббатства, который прислонился в ожидании меня, и вновь закидывает дорожную сумку на плечо. «Я не могу отделаться от мысли», тихо говорит он, выходя на освещенную часть улицы, «что ты могла бы остаться здесь, в аббатстве». Граф никогда об этом не узнает, и ты сможешь навещать семью. Я качаю головой. Ты же знаешь, мне там не место. Не место, соглашается он. Но я не уверен, что тебе стоит связывать жизнь со мной. Мы разберёмся с этим вместе. Я беру его за руку и переплетаю наши пальцы. Ты готов это сделать? Пульс Симона эхом отдаётся в моей руке через наши соединённые запястья. «Нет», — отвечает он, — «но с тобой готов».